«Сестрица, прекраснейшая из всех сестриц», — говорил Масуров, целуя ее руку. «Ужасно, как я люблю целовать ваши ручки. Что это, какие вы бледные? Не опять ли истерика? Нет, я пешком пришла, устала. Кто у вас? Никого нет, все свои. Кто же? Один только Бахтияров. Юлия вздрогнула, но, впрочем, встала и пошла в залу, где ее встретила хозяйка. «Вот как я вам скоро отплатила визит, даже пешком пришла. Павел уехал, но мне хотелось пройтись». Войдя в гостиную, Юлия небрежно кивнула головой Бахтиарву и села на диван. Михайло Николаевич не замедлил усесться близ нее. «Помните, сестрица», «Как я вас снегом-то оттирал», – начал он. «Вы такие были тогда хорошенькие, что просто ужас!» «А теперь что же?» – спросила Юлия. «А теперь еще лучше, честное слово. Знаете что, сестрица? Признаться вам», – продолжал Масуров. «В чем признаться? Я в вас влюблен». «Право? Отчего же вы давно мне этого не скажете? Бедненький!» Мне вас очень жаль. А вы, я думаю, кузина, меня терпеть не можете. Напротив, вы сами у нас никогда не бываете. Юлия Владимировна любезничала с Масуровым для того, чтобы досадить Бахтиарову. Но к вящему ее мучению заметила, что тот почти не обращает на нее внимания и разговаривает в полголоса с Лизаветой Васильевной. Ей очень хотелось к ним прислушаться, но голос Михаила Николаевича заглушал все их слова. Юлия справедливо желала послушать разговор Бахтиарова с Лизаветой Васильевной, который был весьма многозначителен. «Я не мог исполнить своего слова и не видеть вас», говорил в полголоса и с чувством Бахтиаров. «Вы верно приехали к мужу? Отвечала тоже в полголоса Масурова. «Нет, я приехал вас видеть. Мерси. Позвольте мне опять бывать у вас, видеть вас хоть ненадолго, хоть на минуту. Как вы смешны, Бахтиаров! Чем же? Тем, что говорите теперь». Бахтиаров насупился. В это время на него взглянула Бешметьева. «Месье Бахтиаров, есть с вами лошадь? спросила она. Есть, отвечал тот. Довезите меня до дому, я пешком. Бахтияров несколько минут думал. С большим удовольствием, отвечал он, и отошел от Лизаветы Васильевны. Здесь я должен заметить, что Юлия решилась на опасную и не весьма приличную поездку с Бахтияровым с целью досадить Лизавете Васильевне. Тот своей стороны согласился на это с удовольствием, имея в виду окончательно возбудить ревность в Масуровой. После вышеописанной сцены всем сделалось как-то неловко. Лизавета Васильевна потупилась, Бахтиаров сел поодаль и продолжал по временам взглядывать на нее. Юлия была в тревожном состоянии и едва могла выслушивать любезности Масурова который уверял ее, что он никому в мире так не завидует, как Павлу. Через четверть часа Юлия уехала вместе с Бахтиаровым. Масуров очень просил было взять его с собою и позволить ему встать на запятки, но запятки были заняты лакеем. Мадам Бишметева села в экипаж, почти не помня себя от ревности. В противном случае, как я уже и прежде успел заметить, она никак бы не позволила себе сделать подобного неосторожного поступка. «И после этого вы скажете, что у вас ничего нет с Масуровой?» сказала она, схватив своего обожателя за руку и крепко сжав ее. «Что же такое у меня с ней? Как что? Зачем ты сегодня к ним приехал?» Так? От нечего делать послушай зачем ты меня обманываешь если не любишь скажи мне прямо что у тебя за желание терзать и мучить бедную женщину которая тебя боготворит после этих слов юлия принялась потихоньку плакать перестаньте юлия вы до безумия ревнивы говорил бахтиаров пойдемте мы приехали Бешметева опомнилась. «Где мы?» – спросила она, заметив, что это был не их дом. «Выходите, мадам», – говорил вышедший уже Бахтиаров. «Что ты хочешь со мной делать?» – почти вскрикнула Юлия. «Ни за что! Ни за что на свете! Лучше умру, а не пойду!» Бахтиаров пожал плечами и захлопнул дверцы экипажа. «К Бешметьевым», — сказал он кучеру, и, не поклонившись Юлии, ушел в дом.